Глава 20. Швеция. Замок Валлеборг. 6650 год от сотворения мира в звездном храме. К замку, где гостил король Сверкер Кольсон, неполная сотня витязей из дружины Святовида, которая в бою за город потеряла двух воинов убитыми и трех человек тяжело ранеными, подоспела вовремя. Шведский правитель пропадения Сиктуны еще ничего не знал. Видимо, гонцы-доброходы сюда пока не добрались. И в Валеборге шла славная гулянка по случаю удачной охоты. Нам это, разумеется, было только на руку. Поэтому прежде чем кидаться в бой, расположившись на опушке, примыкающего к замку леса, мы смогли немного отдохнуть. Четыре часа пролетели как один миг. Кажется, что только мгновение назад я закрыл глаза, а меня уже будет. Вставать не хотелось, так как все мое тело после боя в городе болело, а ноги после стремительной скачки от Сиктуны к замку в Валлиборг ныли так, словно это не лошадь бежала, а лично я 15 километров по холмам и косогорам отмахал. Но раз тебя назвали ведуном, а вокруг Витязи, каждый из которых наделен каким-то необычным даром, будь добр, соответствуй. Я старался изо всех своих сил. «Подъем!» Распаковал кольчугу и шлем, накинул на себя броню и шишак, затянул ремни, пару раз подпрыгнул и проверил, насколько легко Змеулан покидает ножны. В лунном свете острый прямой клинок тускло блеснул, и по моему телу пробежала легкая дрожь. Словно меч, и в самом деле, как говорил верховный жрец Яровита, был живым существом которая может делиться со мной малой таликой своих сил. Я встряхнулся, немного взбодрился, подхватил с конской попоны, на которой отдыхал круглый щит, и присоединился к ближайшему десятку храмовников. Вскоре мы выступили. Десяток за десятком витязи святовида покинули лесную чащобу и двинулись в сторону заснувшего после знатной пирушки Валлиборга. Полночь. Ночная дорога. Под ногами твердый, утоптанный грунт. Окутанные темнотой фигуры, облаченных в доспехи людей. Изредка появляющаяся на небосводе луна. ере слышно скрипит кожа. Позвякивают кольчуги, которые, как маслом не смазывай, при ходьбе все равно будут издавать шум. И на фоне всего этого ровное дыхание сотни крепких мужчин, которые хотят закончить дело, ради а они покинули свой храм и семьи, а затем пересекли море и взяли на меч самый крупный город Шведского королевства. Наконец мы останавливаемся. Рва вокруг замка, который расположен от нас всего в полусотни метров, нет. Ну а деревянные стены невысоки, метров пять не больше. Охраны наверху не видно, хотя она должна бдить, и я подозреваю, что караульный находится в состоянии полудремы, а виной тому витязи, которые обладают способностями боюнов. Вот подкрадется такой человек к врагу поближе, начнет нашептывать часовому про усталость, и тот, поймав чужую эмоцию, заснет. Хм, навечно, ибо пока он дает храпака, его берут на нож. Так-так, ну и что же нас ожидает дальше? Как Доброга будет брать замок? Приемлемых вариантов имелось несколько, но командир выбрал самый простой. Одновременно к стене подскочило сразу пять витязей, в руках воинов находились свернутые в круг веревки, и на конце каждой была закреплена металлическая абордажная кошка из стандартного джентльменского набора викингов, варягов и прочих лихих мореходов, которые не прочь захватить зазевавшийся купеческий кораблик. «Шить, шить, шить!» С легким посвистом веревки, которые раскручивали витязи, рассекали воздух. Затем точный бросок, недолгий полет, глухой удар металла об дерево, крючья впиваются в податливую древесину, и сильные мозолистые руки тянут концы на себя. Дерк-дерк, Крепкие веревки натягиваются, словно струны, и ни одна не падает вниз. Норма. Можно начинать проникновение в замок. Ловкие витязи — самые лучшие руянские мастера скрадывания, у которых мои современники из спецназа Наверняка, многому могли бы научиться ползут наверх. Все делается быстро и четко. Освещенные луной призрачные фигурки проникают за стену, и нам остается только ждать дальнейшего развития событий. Я прислушался к своим чувствам и попробовал разобраться в том, что происходит за стенами, но почуял немногое. Уверенное и неторопливое движение людей охотников, подкрадывающихся к караульным, которые оберегают ворота замка да полусонное состояние воинов барона Валли. Что происходит дальше, в глубине замка, не знаю, ибо там все словно в тумане. Смутные образы, пьяные всхлипы, сладострастные стоны занимающихся сексом людей и равнодушная усталость слуг, коим предстояло навести в главном донжоне порядок, а на похмельное утро приготовить господам рассольчик и сытный завтрак. Больше ничего. А жаль» поскольку я хотел услышать цистерианцев из ближнего королевского круга. А то слухов про них много, а вживую представителей этого закрытого и многослойного ордена пока не встречал. Но ничего, наша встреча впереди, в этом я уверен. Поэтому, когда мы столкнемся, то я обязательно постараюсь вытрясти из них все, что они знают, о структуре родной для них организации и планах своего руководства». Со скрипом открылись ворота, и мы вошли в замок. Рядом с караулкой лежали вязанки факелов, и некоторые витязи на бегу хватали их, поджигали в жаровне, подле которой грелись ныне покойные охранники и бежали дальше. Кто-то устремлялся к деревянной казарме слева от ворот, кто-то к конюшне, где на сеновалах и в подсобках отдыхали слуги, которые могли бы прийти на помощь своим хозяевам. Ну а основная часть нашего отряда атаковала главный донжон. «Да-дах!» От мощных ударов незапертая дверь широкой каменной башни влетела внутрь, и началась наша атака, которая, как ни странно, сразу же застопорилась. Как оказалось, проход внутрь был достаточно узкий, и в нем несли дежурство молодые оруженосцы-рыцарей и несколько королевских охранников. Это не просто людины, которых опытный воин всегда перережет, как баранов, а настоящие воины, и хотя половина из них спала на лавках, Сопротивление они оказать смогли. Саму битву за проход в Данжон я не видел, поскольку находился позади атакующей волны. Однако, если судить по звукам, которые всполошили всех обитателей замка, витязи сломили сопротивление заслона с немалым трудом. Пару минут я топтался у входа и думал над тем, что, наверное, зря сюда приехал, ибо хромовникам Вадим Сокол только обуза, но вот охрана из королевских гвардейцев была уничтожена. Мы ворвались в данжон и оказались в просторном зале. Из внутренних помещений нам навстречу бежали вооруженные гости и охранники местного хозяина барона Фредерика Валле. Все они так или иначе являлись воинами, поэтому были готовы сражаться до конца. И сами кинулись в драку, и в этот миг боевой задор закованных в броню варягов столкнулся с яростью полуголых шведов. Зал наполнился шумом, посвистом и звоном клинков проклятиями и боевыми выкриками. По свежевымытому, еще сырому деревянному полу потекли струйки крови, и кто-то из умирающих свионов зацепил висящий на стене масляный светильник. Грохот ударов, разлившееся масло, взвившееся к потолку пламя, которое потушили телом погибшего, слышнотворный запах паленой кожи и волос и искаженные ужасными гримасами бородатые лица королевских защитников. Именно таким было начало этого боя. Кровавый хаос и дикие эмоции людей. Невероятная смесь из злобы ярости, праведного гнева, застарелой ненависти, презрения, страха и боли. Плюс к этому шум, который бил по барабанным перепонкам настолько сильно, что мне хотелось заткнуть уши руками. Впрочем, так было только первую минуту. А потом я вступил в бой, и мне уже было не до анализа всего происходящего. Поскольку из прикомандированного к храмовникам малоопытного ведуна я превратился в простого мечника первой линии, который должен убивать, а иначе прикончат его. Все просто и предельно понятно. Вслед за первым десятком витязей я бросился вперед. Левое плечо на врага, и мой щит принимает на себя вес разогнавшегося полуголого бугая, который весил не меньше 120 килограмм. Бум! Удар! В глазах темнеет. И я делаю полшага назад. Мой противник замахивается непомерно широким мощным мечом и делает четкий вертикальный замах. Я готов принять оружие Свионы на щит, а затем ударить его из нижней стойки в живот. Но меня опережают. Один из витязей, словно пантера, плавно скользнул по полу, и его клинок снизу вверх вонзается в подбородок шведа. Есть! Первого противника я сдержал вот только одолел его другой. Но это не беда, ведь война — игра командная, и здесь все очки идут в общую копилку, так что обид на Витязя, который украл у меня победу, нет и быть не может. Поэтому вперед. Шведов много и хватит на всех. Кромовник передо мной, несмотря на броню, ловко ушел в сторону, освободил пространство, и я зарубился со следующим противником, не абы кем, а, как выяснилось позже, самим королем сверкером Размен базовыми диагональными ударами, звон стали, удар бронзовым умбоном щита в тело врага, и король отлетает назад. Двигаюсь за ним, но один из подраненных витязей справа от меня наваливается на плечо, и я, поддерживая хромовника прикрываю боевого товарища от бойца, который хочет его добить. Выпад в лицо молодого темноволосого парнишки, и острие улана втыкается ему в глаз. Свион падает, И снова передо мной король. Багровое, бородатое лицо, которого искажено гримасой ненависти, а рот выплевывает грязные оскорбления, которые я, само собой, не понимаю. Да и не нужно мне их понимать, ибо и так все понятно. Порву, убью, тебе конец, выпущу кишки, а задницу на британский флаг порву. Знаем, слышали? Так что пошел бы ты через пошел, вояка. Будем биться. Пригибаюсь и пропускаю лезвие чужого клинка над головой. Затем резкий подъем, щит уводит в сторону кинжал в левой руке сверкера, который был готов продырявить мне ногу, и прикрытый шлемом головой я бью шведа в переносицу. Смазал. В нос не попал, но вскользь задел висок противника, и тот, пошатываясь, снова отступил. Его тут же прикрыли два крепыша, одинаковых с лица, с секирами в руках, и я, все больше погружаясь в пучину боевого безумия, когда тело дерется само по себе, а разум лишь слегка корректирует его движение, выставил перед собой щит и приготовился продолжить бой. Однако в этот момент рукоять змеулана в моей руке заметно нагрелась, а ладонь, на которой был невидимый знак Рарага, слегка дернулась. Машинально я подумал, что это мне только кажется, но тут же в голове сформировалась мысль: вспомни слова волхва Яра: враги, темные, они рядом, меч чует их, к бою. Была ли эта мысль моей? или она пришла откуда-то со стороны, этого я не знал. Однако это было и неважно. Я поверил прозвучавшим в моей голове словам и кинул взгляд влево туда, где находился сотник Доброга. Он обязательно должен был знать о том, что среди шведов есть враги, которые наделены способностями, лично мной обозначенные как экстрасенсорные, но я опоздал. Темные уже начали действовать, и в глухой тишине, которая совершенно внезапно накрыла зал, где все воины без исключения прекратили смертоубийство, я слышал слова латинской молитвы. Что это за молитва и к чему она призывает, было непонятно, но то, что в словах монахов, читавших ее, имелась сила, — это факт. Неожиданно на мои плечи навалилась огромная тяжесть, голова закружилась, а глаза стали слепаться. «Сейчас упаду», — совершенно отстраненно подумал я, в каком-то глупом отупении наблюдая за тем, как витязи световида, эти суперпрофессионалы боя теряют сознание и валятся на пол, а затем меня прикончат. Хреново это, а значит, надо действовать. И как поступить? Отступить назад и попробовать выскочить на свежий воздух, где не будут звучать в ушах эти латинские слова, или попробовать прикончить того, кто насылает на нас эту мерзость? Конечно же, вариант номер два. Убить вражину, изничтожить, растоптать сжечь и превратить в ничто. Да, именно так и надо действовать. Но хватит ли у меня на это сил? Должно, ибо я не раб и не потомок обезьяны. Я, как и все мои соплеменники, кто еще не забыл, чья кровь струится в их жилах, наследник богов, и потому способен преодолеть любые трудности и проломиться сквозь любые преграды. Так меня научил Сивер, дай бог ему здоровья и удачи, и так меня научила моя непростая жизнь. Не сдавайся! И тогда победа будет за тобой, а не за твоими врагами. Не стой! Двигайся! Убивай!» Думы в голове были сами по себе, а руки тем временем делали свое дело. Правая ладонь подкинула ставший необычайно легким клинок, а затем поймала его и кинула в сторону четверки цистерианцев, которые находились за спинами шведов. Булатный клинок змеулана который, по идее, должен был воткнуться в молодого монаха в ослепительно-белом смешном переднике, у меня на глазах совсем чуть-чуть самостоятельно изменил направление и вонзился в пожилого монаха рядом с ним. Грязь! В полной тишине, которая царила в зале, я услышал, как украшенная древними видовскими рунами сталь, проникшая в раскрытый рот человека, вонзилась в кость, а затем произошло нечто странное и необъяснимое. Монахов окружил нестерпимо яркий свет, словно взорвалась световая граната или крохотный ядерный боезаряд, и я вместе со всеми людьми, кто находился в помещении, упал на колени. Вспышка Неожиданно и совершенно не к месту вспомнилась команда из далекого армейского прошлого, однако эта мысль добавила мне какого-то внутреннего нахальства. И ощущая, как ко мне, значит и к другим участникам схватки, возвращаются силы, я поднялся. Смотреть было больно, так как ослепительный свет еще не рассеялся, а в глазах плавали зайчики. Но стоять на месте было нельзя. И прикинув примерное местонахождение своего оружия, сквозь шведов, я двинулся к нему. Толчок щитом, а затем плечом, и еще один, и еще. Со всех сторон шведские дворяне, от которых исходят... Далеко не самые приятные запахи. Пот, грязь, кровь, перегар, запах нечищенных, подгнивших зубов, прелых ног, дорогих специй и ароматических смол. Все это смешивается и словно обволакивает меня со всех сторон. Неприятно, но не смертельно. И сделав полтора десятка шагов, я уперся в стену, рядом с которой находились цистерианцы. Тел, которые должны были принадлежать монахам этого католического ордена. Под ногами не оказалось, ибо каким-то чудесным образом они испарились или растворились. А вот клинок обнаружился быстро. Змеулан словно искал меня. Звон. Носок сапога чувствует перед собой продолговатую металлическую полоску с крестообразной рукоятью, и я поднимаю его. Зрение понемногу восстанавливается, необычный свет почти рассеялся, и вот, сквозь муть, я уже различаю перед собой спины врагов которые не собираются сдаваться, а готовы продолжать бой не на жизнь, а на смерть. Ну что же, это их выбор. Я шагнул вперед. Клинок взлетел в классическом горизонтальном замахе. На долю секунды он завис в воздухе, качнулся и опустился. Свист булатной, остро заточенной полоски. Удар. И голова одного из шведов, который только-только поднимался на ноги, подобно футбольному мячику, падает на окровавленный пол подпрыгивает и катится под ноги другим свионом. Следом, без промедления, новый замах. Однако, в этот раз противник, невысокий толстяк с бритой головой, уже на ногах и в его руках клинок. Он успевает отреагировать на опасность, и даже будучи наполовину ослепленным, встречает мой меч своим. Сил у него немного, но чтобы отбить Змеулана их хватило. И продолжая бой, верхней кромкой щита я ударил его в лицо. А кованное железом дерево врубается в переносицу шведа, и он пытается отскочить назад, но я его не отпускаю. Удар ногой в туловище, и он теряется. А я добиваю его выпадом в горло. Еще один противник убит. Однако вокруг меня много других. И если бы не витязи, которые вновь начали бой, меня, скорее всего, убили бы. Ну а так еще и нормально все вышло. Отмахнулся от одного, от другого, и отступая прижался к стене как раз между головами лося и оленя. После чего продержался пару десятков секунд, и рядом стал Доброга, который отбил предназначенный мне выпад очнувшегося сверкера Кольсона и выкрикнул. «Молодец, Вадим! Красиво все сделал! Видать, не зря с тобой Сивер столько времени проводил!» «Это точно!» На выдохе, отбивая очередной удар Кольсона, ответил я, а затем нам стало не до разговоров. Битва продолжалась, и шведы которые поняли, что помощи не будет и их конец близок, попытались продлить свою агонию. Десяток самых быстрых и наиболее сообразительных бойцов, подхватив под руки бешеного сверкера, рванулись наверх, а остальные, кто ранены, а кто просто тугодум, остались их прикрывать. Этот заслон, конечно же, смяли. Однако король и часть дворян заняли оборону на лестнице и на втором этаже. Оставлять свенов в покое было нельзя, так как они могли укрепиться И построить на лестнице баррикаду. Поэтому Витязи помчались за ними следом. Впереди узость. На нижней ступеньке, размахивая огромным боевым молотом, стоит седоусый и вояка, который не подпускает к себе никого. Но этому храбрецу в череп вонзается метательный абордажный топор, и силы короля уменьшаются еще на одного бойца. За молотобойцем следующий воин меченосец в одних подштаниках, и против него выходит Витязь. Быстрый размен ударами. И винет, метнувшись на врага, щитом сбивает его через перила вниз. Швед падает прямо под мои ноги, и я, не задумываясь, опускаю на его голову клинок. «Шмяк! Хрусь!» Мертвец дергает ногами и затихает. Один за другим хромовники поднимаются по лестнице, и бой смещается на второй этаж донжона. Было я хотел последовать за ними, но рядом прозвучал голос Доброги, который привлек мое внимание. «Красивая девка!» Редкая. Я обернулся и увидел, что сотник стоит над человеческим телом, судя по светло-зеленому платью женским, а рядом с ним один из десятников, кажется, военек Печора, который посмотрел на женщину и подтвердил: Это так, красивая и дорогая. Как думаешь, командир, если ее Скирин Гассаль, Любик или Хидебю отвести, сколько за нее дадут? Нисколько. — Ну да, нас там не любят, и какой товар не привези, его попытаются отобрать. Однако не бросать же такую красу в замке. — Не бросим. Доброга приподнял голову, прислушался к тому, как на втором этаже добивают шведов, пожал плечами и добавил. — Варкону отвезем. Скоро летние торга начнутся, и новгородцам ее продадим. Они за такую девицу десять гривен точно дадут. Все равно ее потом в степь продадут и втрое больше возьмут. Эй, командир, как всегда, прав. Моя помощь в бою, который уже почти закончился, не требовалась. Я подошел к Доброге и Военегу. Мельком я взглянул на красавицу, которая лежала рядом с дверью в охотничий зал, и мои глаза словно прилипли к ней. Почему? Наверное, потому что лицо Свионки было на удивление знакомым, будто я его уже где-то видел. И, переворошив память, я вспомнил, где мне попадался подобный типаж. «Привет из прошлого!» Кинофильм «Кольцо небелунгов», в котором роль Брунгильды была исполнена красавицей Кристанной Локин. Да, все верно. Девушка, которая лежит передо мной на полу, очень на нее похожа. Вот только если у Кристанны носик был слегка курносый, то у этой прямой и аристократический. Да уж, забавно. «Что, нравится девка?» Прерывая мои размышления, спросил Доброга, который не мог не заметить моего несколько странного поведения. Не знаю чего, но я хотел ответить, что мне все равно, однако вместо этого утвердительно кивнул и сказал, «Да, очень нравится». Сотник и десятник переглянулись, и Доброга хлопнул меня по плечу. «Забирай. Она твоя». «В смысле забирай?» «В самом простом. Отныне это твоя личная добыча. Захочешь?» — Дашь ей вольную и отпустишь. А можешь сделать холопкой или убить. Она не наших кровей и захвачена в замке врага. А ков на ней нет, одета неброска, значит, скорее всего, это чья-то ночная грелка без каких-либо прав. В общем, сам решай. Ты сегодня очень сильно отличился, так что тебе можно немного больше, чем остальным воинам». Сказав свое веское слово, Доброга кивнул десятнику в сторону лестницы, и Витязи ушли. А я, толком еще не понимая, зачем мне эта красавица, присел перед ней на корточки и стал ее встряхивать. Раз. Другой. Девушка открыла зеленые глаза, и, заглянув в них, я понял, что пропал. Как там Утесов пел? — Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь. Вот-вот. И со мной произошло нечто подобное. Бегаешь, воюешь, строишь четкие планы на будущее, и тут на тебе. Из-за угла да под темечку. Очнулся, она на пальце уже обручальное кольцо. Впрочем, разве любовь или то, что я сейчас за нее принимаю, плохое чувство? Конечно же, нет. Так что нечего гундеть. Здесь, наоборот, радоваться надо и подстраивать все свои планы и движения под этот факт. Само собой, мои губы расплылись в улыбке, а девушка улыбнулась в ответ. И, поднимаясь на ноги, я подумал, что жизнь, кажется начинает налаживаться.